Потом тварь дернулась, кисти ее рук судорожно сжались в кулаки. Она облизнулась толстым розовым языком и заезжала. Крайний срок рассвет. За окнами все еще царила ночная темнота, хотя и не такая плотная, как раньше. Тик-так. Миссис Дай неожиданно поднесла руку к губам, и Томми вздрогнул, увидев, как она свирепо укусила себя за мясистую часть кисти. По руке потекла кровь, и миссис Дай с размаху шлепнула окровавленной ладонью по лбу Томми, словно шаман, изгоняющий болезнь из тела соплеменника. Томми попытался стереть с лица кровь, но миссис Дай остановила его. «Нет!» – строго сказала она. «Мне ничего не грозит, потому что я вызвала его. Демон не может мне повредить. Если от тебя будет пахнуть, как от меня...» пахнуть моей кровью. Он не поймет, кто ты на самом деле. Он подумает, что ты – это я. И тоже тебя не тронет». Прежде чем демон успел приблизиться, миссис Дай помазала кровью лоб Дел, мамаши Фан и, после недолгого колебания, голову Скутти. «Не двигайтесь», – велела она напряженным шепотом. «Не двигайтесь и молчите». Утробно ворча, шипя и отфыркиваясь, Сверхъестественное существо подошло почти вплотную к неподвижно замерзшей группе. Дыхание, вырвавшееся из его пасти, было отвратительным и тошнотворным. В нем смешались запахи обожженной разлагающейся плоти, свернувшегося молока и сгнившего лука. Словно в той другой потусторонней жизни оно съело тысячу испорченных чизбургеров и теперь страдало от несварения желудка. Раздался мокрый чавкающий звук, и пухлые белые руки существа превратились в хватательные конечности насекомого, отлично приспособленные для того, чтобы расчленять и разрывать трепещущую живую плоть. Взгляд зеленых глаз твари встретился с глазами Тойми, и ему показалось, что она видит его насквозь и способна прочесть его подлинное имя и фамилию на штрих-коде его души. Усилием воли Томми подавил страх и остался стоять неподвижно, неподвижно и молча. Демон тщательно обнюхал его, не как свинья обнюхивает свои помой, наслаждаясь сочным, бьющим во все стороны аппетитным запахом, а как винодел-дегустатор с исключительно острым обонянием, который согревает в руках бокал выдержанного бордо, вычленяя и безошибочно определяя каждую составляющую изысканного букета. Неожиданно громко фыркнув, тварь отвернулась от Томи и перешла к Делл. Чтобы убедиться в своей ошибке, ей понадобилось еще меньше времени. Потом она шагнула к миссис Дай, потом к мамаше Фан. Когда тварь наклонилась, чтобы понюхать скутти, лаборадор ответил ей тем же. Недовольно ворча, шипя и бормоча себе под нос какую-то бессмыслицу, демон обошел кругом их маленькую группу, явно озадаченный тем, что ото всех них исходит одинаковый запах – запах колдунии. Не сговариваясь, Томми, три женщины и собака тоже начали двигаться по кругу, держась так, чтобы тварь видела только их испачканные кровью лица. Когда они совершили полные обороты и вернулись на то же самое место, с которого начали движение, тварь снова сосредоточила свое внимание на Томме. Наклонившись так близко, что между их лицами оставалось каких-нибудь три дюйма, она силой втянула ноздрями воздух. Еще и еще. Пористый человеческий нос мужчины в плаще начал темнеть и расти превращаясь в чешуйчатую морду рептилии с широкими, приподнятыми ноздрями. Они всасывали воздух медленно, неторопливо, выдыхали и снова вдыхали, еще медленнее и глубже, чем раньше, ловя вожделенный запах. Когда тварь почти перестала напоминать человека, она раскрыла пасть и завизжала. Завизжала прямо в лицо Томми, но он даже не моргнул и не вскрикнул. Хотя его сердце забилось с отчаянной быстротой. В конце концов, тварь отступила, напоследок обдав томи омерзительным запахом изо рта, от которого его едва не вырвало кофе и пирожинами, съеденными в большой куче, и, подойдя к французскому стулу, где еще недавно сидела мама шафан, сбросила на пол оставленную ею на сиденье сумочку. Усевшись на стул, она сложила на коленях свои жуткие конечности которые тут же снова превратились в полные человеческие руки. Томи очень боялся, что его мать покинет их группу, поднимет сумочку и как следует треснет ею чудовище по голове. Однако мамаша Фан вела себя на редкость, сдержанно и даже робко. Выполняя инструкции Куй Трандай, она не двигалась и не произносила ни слова, словно превратившись в каменное изваяние. Тварь причмокнула губами и устало вздохнула. Пронзительные зеленые глаза твари погасли, и Томми впервые увидел карие, исполненные муки глаза убитого ею человека. Демон поглядел на часы. Тик-так. Широко зевнув, тварь посмотрела на неподвижную группу людей и несколько раз моргнула. Потом наклонилась вперед почти до самого пола. И схватив себя обеими руками за ногу, поднесла ее к самому лицу, демонстрируя сгибающийся в обе стороны коленный сустав. Рот его раскрылся от уха до уха, наподобие крокодилий пасти, и тварь начала запихивать туда собственную ступню. Томми рискнул посмотреть за окно. Небо на востоке порозовело, словно покрывшись неярким румянцем. Тварь на стуле продолжала поглощать сама себя с такой легкостью, словно состояла не из плоти и костей, и даже не из речного ила, а из бумаги, как затейливая игрушка оригами. На их глазах она становилась все меньше и меньше, пока, испуская яркое мерцание, не позволившее Томи как следует разглядеть, последнее действие этого удивительного спектакля не превратилось в уродливую тряпичную куклу. Точно такую, какую Томми нашел на пороге своего дома. Кукла лежала, разбросав по сторонам свои мягкие руки и ноги, и даже черные стишки на глазах, на рту и на груди были целы. «Будет погожий день», — заметила миссис Гай, указывая на розовый край неба.